Стрелковое дело Николай не очень любил, но всё же было обращено некоторое внимание и на стрелковые обучения. В лип гвардии финлянском егерском полку поэтому приказано было в год выдавать каждому нижнему чину шесть патронов для обучения стрельбе. Оружейные приёмы были перенесены из примечания к уставу в устав. Всего было 18 оружейных приемов, и из них вновь введены были приемы. Ружье на перевес, на правое плечо, на молитву, рукавицы надеть, рукавицы долой. Выдержка между приемами была тройная, тихая, скорая и учащенная. Правила военные начинались с правил об осанке. Пристойная осанка не требует, чтобы солдат держался принуждённо и казался оделвиненным. Напротив того, он должен стоять и ходить ловко, свободно, сообразно естественному сложению тела и стараться вести себя так, чтобы в разговоре, в взгляде, в всех действиях и движениях его выражалась некоторая относительно к собственному его званию пристойная смелость без наглости, твёрдость без самонадеянности и нахальства, и наконец, ловкость и вежливость. Кто во время разговора опускал глаза вниз, тот навекал на себя подозрение в лукавстве, в боязни и нечистой совести. Люди, с хладнокровием взирающие на смерть, должны смело смотреть в глаза каждому, какого бы звания он ни был, но при том не показывать наглости. Солдат должен был иметь Усы и бакенбарды. Они в правилах были регламентированы так. Усы не должны быть длинны, так как таковые, напротив того, безобразят лицо и дают ему вид зверский и часто даже отвратительный. Служба была тяжёлая, барабанная. Плеёнчитый кивер зимой холодил, летом грел. Работа состояла в подготовке к параду. Парады же были весенние, летние, осенние и зимние. Армия обучалась красоте поворота, быстрому сняванию и надеванию ранца и темпистному шагу. Существовали тогда художники, специально рисовавшие однообразную красовость парада. Первый дагеротипный снимок тоже сделан был в России с парада. Его принесли императору Николаю Тот смотрел долго в лупу, потом вызвал к себе брата Михаил Паульч. Император был в гневе. Он поднёс лупу к снимку и закричал: "Это так меня принимают? И это парад в моём присутствии?" Михаил Паульч молчал. Николай Паульч перевёл дух и сказал хрипло: "Посмотри в лупу. У третьего солдата четвёртой шеренги кивер криво надет." Для царя всякое изобретение и усовершенствование в том и состояло, что при помощи его можно было проверять однообразность исполнения правил. Устав военный разработан был в форме катехизиса. Целью катехизиса было добиться того, чтобы в строю не происходило никаких случайностей. В катехизисе не было предусмотрено, что солдаты в строю дышат Это хотя и не было запрещено, но и не было и упомянуто. Поручик Федотов быстро выучил катехизис, начиная с первого вопроса. Вопрос. В чём состоит исправный солдат? Ответ. Исправный солдат ведёт себя трезво, честно, порядочно, верен своему государю, знает твёрдо статьи, послушен начальникам, Содержит в себя и амуницию во всегдашней чистоте и исправности, умеет правильно стоять, равняться, ворочаться, маршировать и ружьём своим действовать. Знает, как именовать всех своих начальников, сроки всем вещам, сколько получает жалования и провианта, притом должен быть бодр и расторопен. Вопрос: как правильно стоять? Знает(-ет) Стоять вольно и непринуждённо, голову прямо, плечи ровно, то есть не заворачивая и не опуская никоторого, грудь вперёд, руки по ляшкам, мизинцы по шву, каблуки вместе, носки против выемки плеча.